Глава 32. Слишком высокие отношения. Черт возьми, альвы — мои фавориты навеки. Во-первых, тут есть горячая вода. Настоящая горячая вода, которая течет из настоящего медного крана в настоящую фарфоровую ванну. И ванна большая, рассчитанная на взрослого альва. Я в нее поместилась вся, от макушки до пяток. Во-вторых, мне выдали чистую одежду и даже белье. Белье, впрочем, на мою роскошную фигуру не налезло, но это и не страшно. В моей торбе, помимо золота, лежал новенький лиф, расшитый кружевом, и старенькие, но чистые трусы. А вот стеганый халат налез, хотя и волочился по полу, как шлейф. И в-третьих, на столе в моей спальне меня ждала чашка горячего чая, мягкий хлеб и блюдечко с мёдом. Решено. Я уже люблю альвов всей душой. И комната была большая, светлая, с высокими потолками и белой мебелью. Изящной, с вычурной резьбой, но довольно крепкой, как оказалось. Стены обиты кремовым шёлком. Хорошо, что не белым. На постели кремовое же белье. Все Всё как в лучших гостиницах моего мира. В очень элитных гостиницах. Не то чтобы я бывала в таких местах, но картинки в журналах разглядывала с удовольствием. Ничего, какие мои годы. Деньги есть. Скоро вернусь домой и буду в таких же апартаментах ночевать. Если вернусь, конечно. И дело тут даже не в алмазной лилии, как вы понимаете. В дверь поскреблись, когда я уже протирала блюдечко остатками булки. В комнату заглянула женщина. Нет, пожалуй, даже девушка. Или все же женщина. Я бы сказала, что она моя ровесница. Высокая, с золотистыми волосами, заплетенными в сложную прическу. В многослойном платье с серебряной вышивкой. Просто звезда. Топ-модель. Королева. Я Альвия, мать Валинуэля. Представилась все же женщина. И мне немедленно стало стыдно за свой вид. Длинный халат и тюрбан из полотенца на голове. То и дело съезжающий на бок. «Можно войти? Я принесла вам свежую одежду, Лилия. Ах, какое красивое у вас имя! Как цветок!» «Спасибо!» — выдавила из себя я, чувствуя, как щеки заливает краска. Тюрбан окончательно съехал на бок. Пришлось его снять. «Простите за мой вид!» «Ну что вы, это я должна извиняться!» — замахала руками красавица. «Не сразу нашлись вам подходящие наряды!» У нас так давно не было в гостях цвергов, а уж цвергини вовсе несколько сотен лет. Но я, кажется, справилась. Она разложила на постели нечто золотистое и с рюшечками, отчего я немедленно стала искать глазами горшок, причем обязательно с крышкой. «Простите, но нет», — твердо сказала я, «этот кошмар я не надену. Но цверги любят все блестящее. Жуть!» Ответила я с сожалением, отставляя опустевшую чашку. «В фургоне остался сундук с моей одеждой. Там есть приличная юбка. Скорее всего, она даже чистая, но мятая. Во всяком случае, она не блестит». «Интересная вы девушка, Лилия», — задумчиво пробормотала Альвийка. «Что ж, я попрошу, чтобы Валь принёс ваши вещи. Но волосы вы мне позволите вам прибрать? Красивые они у вас». «Слишком короткие, но я думаю, что-нибудь приличное сооружу. Вы ведь не чистокровный цверк?» «Нет, я наполовину человек», — вздохнула я, понимая, что сама я едва ли смогу заплести что-то, кроме простой косы. Ну, или двух кос. «Мы с Эллим сейчас живем вдвоем», — неожиданно сообщила мне мать Валика. «Перри, дочь моя, месяц как вышла замуж, а Валь, ну, он давно уехал из дома» поэтому слуг у нас нет. Вы уж простите за простоту. Такой большой дом, удивилась я. Неужели вы сами? Ах, нет, конечно. Прибираться приходят девочки из Человечьего квартала. И еду из ресторана заказываем. Но с одеждой управляемся сами. И горничных нет, и садовника тоже. Эль сам садом занимается. Вот когда внуки будут, тогда дом снова оживет. «Я так счастлива, что Валь вернулся. Ему бы жениться. Вы, Лилия, ведь свободны?» В её голосе было некое напряжение, и я поспешила её успокоить. «Я не имею на вашего сына никаких планов», — быстро сказала я. «Я с Иеном. Ну, мы вместе». «Так, может, вас в одну комнату разместить?» — спокойно спросила женщина, заулыбавшись как-то куда более непринуждённо. «Не нужно», — согласилась я. «Приличие есть приличие». «Все нормально?» — весело спросил Валик, заглядывая в дверь без стука. «Мам, ну как тебе Лилия? Правда, она славная?» «Очень приличная девушка», — согласилась Ольвийка. «И скромная?» «Впрочем, истинная великодушие всегда идет рука об руку с красотой души». «Я аж рот приоткрыла. Вот это завернула!» «Я не успела вас поблагодарить за то, что вы выкупили моего сына» продолжала женщина торжественно. «Но сердце мое преисполнено благодарности. Я готова сложить стихи про вашу доброту и отвагу». «Мам, не надо пафоса», — поморщился Валик. «Твои стихи, конечно, прекрасны, но будь проще». Лили сюда, между прочим, не просто так приехала. У нее дела. Скажем так, меня она за компанию прихватила. «Хочешь отблагодарить? Устрой нам прием у старика Гермиила. А то он вечно занятой». К нему месяцами аудиенции ждать можно. А гости наши, между прочим, не альвы, безграничным терпением не обладают. Как был хамом и забиякой, так и остался, покачала головой мать. Впрочем, тут же потрепав сына по волосам. Даже хуже стал. И в кого ты такой уродился? Я подумаю, как вам помочь. А ты сбегай за сундуком лучше, бездельник. Варик исчез а мне пришлось сесть на стул и отдаться в довольно бережные руки госпожи Альвии. Она твердо была намерена сотворить из моих волос нечто, соответствующее ситуации. Не понимаю, зачем, ведь на ужин я все равно не попала. Прилегла на красивую мягкую постель и уснула. А ближе к полудню в доме появилась еще одна красавица. Сестра Валика Перниэль. И этой-то я с первого взгляда не понравилась. Уж как брезгливо она оглядела мою скромную блузку и холщовую юбку. Сморщила нос на простую косу. Таким же противным взглядом прошлась и по Иену, между прочим, чисто вымытому, с аккуратно заплетенной бородой и волосами. Я вот им залюбовалась и улыбкой его белозубой, и сильными широкими плечами, и могучей шеей в расстегнутом бороте белоснежной рубашки. Ну красивый же! Чего этой курице не нравится? Ростом не вышел, зато любого альва пополам сломает, одной левой. Иен внимания на ее высочество не обратил, занятый завтраком. А вот в вилле глаза также прищурил и осмотрел красотку с ног до головы. Та дернулась и покраснела от негодования. «Ну и друзей ты себе нашел, братец», — заявила она Валику. «Всю жизнь в дом всяких птичек и зверушек больных тащил. А теперь вот цвергов приволок. С нормальными альвами не получается общаться, да?» «Лилия, княжна алмазная», — спокойно ответил Валинуэль. «Так что язык придержи, язва. Кстати, мать сказала, что ты замуж вышла. Кто сей несчастный?» Корнуил Лазурный. «Двоюродный брат принца Треголана», — гордо заявила Перри. «А, это тот убогий, который к лильке сватался», — неожиданно сообщил Вильгельм. «Не успел. Игин ее уже уволок в холодный замок. Впрочем, Генрих Скольдович все равно бы лилю ему не отдал. Ему ж внук нужен. А у альвов детишки хилые, в подземельях не приживутся». Я с интересом посмотрела на Вилли, врет или нет но он был совершенно невозмутим. ж ты, Лиль, поторопилась», — добродушно заметил Иен. «Может, стоило подождать немного?» «Конечно, стоило», — усмехнулась я. «Но твои достоинства так меня впечатлили. Вы что, супруги?» — спросила замороченная Перри, как-то даже растерявшись. «Бывшие», — ответила я, — «развелись мы». Боже, сколько презрения и острого любопытства было в глазах у этой девочки совсем как сплетница из моей библиотеки. Того и гляди, побежит всем разносить новости о распутных цвергах». «А муж-то где?» — невозмутимо продолжал Валинуэль. «Что, не по чину ему к нам в дом заходить? Ну, правильно, неловко ему будет с Лилией Алмазной за одним столом сидеть, да думать о том, что у него не такая вздорная жена могла быть». Перри вздёрнула нос, но что ответить, не нашлась вылетела из кухни, хлопнув дверью, так что стены затряслись. «А что, правда про Корнуэла спросил Иен. «Ну не то, чтобы он прям рвался на Лильке жениться». Но Генрих Скольдович вел переговоры, пожал плечами Вилли. «Смотрины были назначены, но пока Альвы доберутся до нас, Лилька же хотела Альва, вот князь и решил, может и придется, коли никто из цвергов, диточки его не понравится. Я хмыкнула». Поторопилась ты лиль. Жаль, жаль, или не жаль. Надо бы и поглядеть на бывшего кандидата. Вдруг там есть на что глядеть-то. А давайте я вам на флейте сыграю, предложил Валик весело. Только в саду лучше. Одевайтесь потеплее. Нечего в такой чудесный день сидеть в четырех стенах. Я бы до кузнечной лавки дошел сначала, отказался Иин. А вы, конечно, гуляйте. Зря я бы посидела, полежала, но Альф! С такой надеждой на нас смотрел, что пришлось снаряжаться. Вот радость-то. Чулки, панталоны, штаны теплые поверх, капор, плащ теплый, сапоги. Как капуста, но чего ради друга не сделаешь. Кстати, а тут полы теплые. Отопление, что ли? Впрочем, горячая вода есть, отчего бы и отоплению не быть. Тонкие звуки флейты плыли над садом, гуляли по улицам Вальшаада. Мы с матерью Валика сидели на качелях рядом, млея от блаженства. Как сказала госпожа Альвия, вернулся домой сладкоголосый певец Приграничья. Все теперь знают. Жаль, что ненадолго. — В смысле ненадолго? — оторопела я. — Не сможет тут Валинуэль, вздохнула мать. Тесно ему. Жмет ему в плечах долина. Сегодня он счастлив, а завтра заскучает. Ну и репутация. Я не хотела чтобы кто-то знал, но перри болтушка разнесла уже как сорока на хвосте, что валь в рабстве был, да еще и у цвергов теперь за него ни одну девушку не отдадут за раба бывшего. Я хотела было сказать, что не только у цвергов, но прикусила язык нечего этим сынобам знать, что еще и постельное рабство у валика было, если уж их так это волнует. что нас не убивает, то делает сильнее. Задумчиво сообщила я. Глупые эльфы не понимают, что Валенуэль лучше и чище каждого из них, потому что прошел столько испытаний и остался настоящим. Хорошая ты, Лиля, вздохнула Альвия. Жаль, что у вас с Валем не сложилось. Ему жена нужна, но не Альвийка. Альвийка традиционного воспитания его сосветус живет. Или он ее придушит невзначай. Я кивнула, внезапно вспомнив Валика с кинжалом в комнате с лужами крови на полу. Он может, но со своей личной жизнью он теперь без меня разберется. К счастью, я в его планы больше не входила. В сад заходили альвы, завороженные звуками флейты. Кивали Валику и нам, о чем-то тихо разговаривали с хозяином дома. Улыбались. Хорошо тут, спокойно. Нравятся мне альвы в целом. Красивые, деликатные. Ну, Перри только дура. Но, может, она еще молодая просто. Впрочем, Валик уже обмолвился, что с сестрой они всегда враждовали. Слишком уж разные. Валик ее подруг постоянно подкалывал. А Перри вопила от его шуток, как банши, и постоянно ябедничала. Тихо поскрипывали качели. Поскрипывал снег под ногами приходящих альвов. Поскрипывал зубами озябший Вилли. «Блинчиков бы сейчас!» — тоскливо прошептал цверк. «С мясом!» Мелодия прервалась. Альф смущенно улыбнулся и сказал. «Я напеку. С мясом не обещаю, а с яблоками и с медом — это с радостью». Я встрепенулась. «Блинчики!» «С яблоками!» Наперегонки помчались на кухню, сбросив в прихожей шапки и плащи. «Я помогу!» — возвесила я в руке сковороду. «Ты гостья, я хозяин!» строго сказал Валинуэль, отбирая у меня тяжелую черную посудину. Да и соскучился я по готовке. А Перри была права. Неожиданно раздался презрительный голос из дверей. Братец ее совсем честь растерял. Да что уж говорить. Раб и есть раб. Только прислуживать и привык.